Прежде всего, вниманию было уделено Грузии, ставшей основной чаеводческой базой СССР. Чайные плантации были созданы не только в причерноморских районах Аджарии и Гурии, но и почти во всех других частях Грузии, в Абхазии, Эмеретии, мингрелии и даже в далекой от Черноморского побережья Кахетии. Кроме того, уже в конце 20-х, начале 30-х годов Начались работы по созданию второго чаепроизводящего района на территории Азербайджана в Линкаранской, а также в Закатальской зоне. Здесь в 1928-1929 годах были вновь посажены саженцы, так как дореволюционные чайные плантации погибли в 1920 году, а в 1932 В 1934 году началась первая промышленная закладка плантаций и в 1937 году была выпущена первая пачка азербайджанского чая. В 1936 году начал осваиваться и третий чайопроизводящий район Краснодарский край РСФСР, где закладки чайных плантаций были сделаны первоначально в Адлерском и Лазаревском районах. Война прервала эти работы. Лишь с 1949 года они были продолжены. Причем вновь стал осваиваться еще и Майкопский район, где через три года впервые был собран чайный лист. Плантации появились также в Тульском и Горячий-Ключевском районах Краснодарского края. Наконец, в 1948 году чайные плантации были заложены в Зеленчукском районе Ставропольского края. Они хорошо перенесли зиму и были расширены в следующем году. Но качество чая было невысоким, а производство его оказалось экономически нерентабельным. Почти в то же время, в 1949 году, семена чая посеяли в Закарпатской области Украинской ССР. А в 1952 году в районе реки Латорицы был собран первый закарпатский украинский чай. Но и здесь в дальнейшем выращивание чая было прекращено из-за нерентабельности. В 1953 году был получен первый казахстанский чай, выведенный селекционером Паровяном. Многолетний труд ученого, начатый в 1944 году, увенчался успехом. Таким образом, было доказано, что на Северном Кавказе, в Закарпатье и Казахстане, у самой северной границы сухих субтропиков, чайный куст может расти. И не только расти и выживать при пятимесячной зиме, но и давать чайный лист, пригодный для изготовления чая. Однако говорить о развитии культуры чая в этих районах в промышленных масштабах пока рано, из-за экономической нерентабельности, ибо здесь требуется слишком много забот и усилий по уходу за чайным кустом. Вот почему в ближайшие годы основное внимание будет обращено на увеличение продукции чая в главных традиционных районах отечественного чаеводства Грузии, Азербайджане, Краснодарском крае. В заключении приведем некоторые данные, дающие представления о росте чаеводства и чайного дела в СССР за последние 50 лет. Площадь под чаем выросла более чем в 100 раз – с девяти десятых до 97 тысяч га. Вместо трех небольших полукустарных фабрик создано 80 новых механизированных предприятий. И, наконец, вместо 130-140 килограммов чая – вырабатываемых в царское время. К началу 60-х годов выпускалось во всей стране 60 тысяч тонн чая ежегодно, а к концу 1980 года только в одной Грузии сбор чайного листа составил 2,2 миллиона тонн, а готового чая произведено свыше 95 тысяч тонн. Известие номер 123-й. 1980 год, страница третья. Основным производителем чая в нашей стране является Грузия.